Глава 17. Гости. Мы словно вошли в парилку. Влажный и густой пар окутывал, горячей росой оседал на коже. Я непроизвольно раскрыл рот, чтобы сделать глоток воздуха, ставшего вдруг очень плотным. Запах усилился, привязчивый металлический привкус, такой же, как в местной воде. Нарастающий гул, многоголосье басов и сопрано, казалось, звучал отовсюду, усиленный многократным эхом. Я тревожно вглядывалась в клубы горячих испарений, пытаясь различить, откуда идут голоса. Свет был слишком ярким. Потолок сверкал, как в большой пещере, только гораздо ближе. Лучи плясали в водяной взвеси создавая ослепительный, переливающийся занавес. Изо всех сил напрягая глаза, я в испуге ухватилась за руку Джеба. К моему удивлению, странный тягучий гул не изменился при нашем появлении. Наверное, нас еще не заметили. «Душеновато тут!» — извиняющимся тоном произнес Джеб, разгоняя пару лица. Он сказал это как бы между делом, но так громко, что я подскочила. Голос прозвучал расслабленно, словно рядом никого не было. Перешептывание, однако, не стихало. «Вообще-то я не жалуюсь», — продолжал Джеб. «Если б не это место, я бы давно погиб, еще когда в первый раз застрял в пещерах. Ну и, конечно, без него мы не смогли бы тут прятаться». А без убежища мы бы все уже были мертвы, понимаешь? Он заговорщически подтолкнул меня локтем. Идеальное расположение. Я бы и сам не спланировал лучше. Куда мне с моими пластилиновыми макетами? Его хохот немного разогнал пар, и я рассмотрел помещение. В клубах пара через просторную пещеру текли две реки. Так вот что за гул стоял в ушах. Быстрые потоки бурлили и пенились в берегах из красноватого вулканического камня. Теперь понятно. Здесь и в самом деле никого не было, кроме нас. В пещере протекали река и ручеек. Ручеек был ближе к нам. Сплетенная из нескольких неглубоких потоков лента быстро текла, серебрясь в лучах света, и, казалось, вот-вот выплеснется и зальет пологий каменный берег. В напевном журчании слышался женский голос, высокий, тонкий, Река вторила грубым мужским басом, в густых клубах пара, поднимающегося из черных воронок у дальней стены. Вода, запертая внизу под слоями камня, чернела в широких круглых вымаянах в полу пещеры. Где-то в глубине этих темных, опасных с виду дыр, едва виднелся стремительный бурный поток, который нес свои воды к невидимой и непостижимой цели. Из-за тепла и пара казалось, что река кипит. Даже ее голос был похож на звук кипящей воды. С потолка свисало несколько длинных, узких сталактитов, капающих на растущие им навстречу сталагмиты. Три такие пары соединились, образовав тонкие черные колонны, покрытые блестящей водяной пленкой. «Осторожней тут», — предупредил Жеп. «В горячем ручье течение довольно быстрое. Упадешь — пиши пропало. Уже был случай». Он склонил голову видимо, вспомнив что-то, хотя лицо его оставалось непроницаемым. Я испытала внезапный ужас при мысли о темных вихревых течениях подземной реки, представила, как падаю в это бурлящее варево, и содрогнулась. Джеп легонько похлопал меня по плечу. — Не бойся. Главное, смотри под ноги, и все будет хорошо. Он указал в дальний конец пещеры, где в ее глубинах исчезал ручей. Там, в первой пещере, находится купальня. Мы выкопали в полу замечательную глубокую ванну. Существует расписание, кто когда ванну принимает, но вообще тут можно не стесняться, все равно темно хоть глаз выколи. Помещение хорошее, теплое, рядом ручей, и не обожжешься, как в первом горячем источнике. Дальше в расщелине есть еще одна комната. Мы расширили вход, чтобы было удобно. Это последняя пещера, дальше вода уходит под землю, поэтому мы решили сделать из нее уборную. — Гигиенично и практично. Он сказал это самодовольным тоном, словно в удачном природном расположении пещер была его заслуга. Впрочем, он ведь обнаружил и обустроил здесь все, так что частично его гордость была оправдана. Мы экономим батареи, и большинство из нас ориентируется здесь с закрытыми глазами, но поскольку это твой первый раз, вот возьми. Джеб достал из кармана фонарик и протянул мне. В памяти всплыла наша первая встреча, Он нашел меня, умирающую, в пустыне, посветил в глаза фонариком и понял, кто я. Не знаю почему, но мне стало грустно. «Надеюсь, тебе не взбредет в голову выбираться отсюда вплавь», — предупредил же «Река уходит под землю». Кажется, он ждал от меня знака, что я усвоила предупреждение, и я кивнула. Я взяла из его рук фонарь, стараясь не делать резких движений. Он ободряюще улыбнулся. Я быстро направилась в указанном джебном направлении. Журчание воды отнюдь не облегчало моих мучений. Оставшись одна, я чувствовала себя странно. А вдруг кто-нибудь затаился в темноте пещер, понимая, что рано или поздно мне придется сюда прийти? Услышит ли джеб шум борьбы за ревом потока? Я осветила купальню фонариком в поисках засады. Мигающие в свете фонаря тени выглядели жутковато, зато я не нашла никакого подтверждения своим страхом. Ванна оказалась размером с небольшой бассейн и очень темной. В ней можно было спрятаться с головой, если задержать дыхание. Я торопливо прошла сквозь узкую щель в стене, спасаясь от разыгравшегося воображения. Вдали от джеба на меня нахлынула паника, дыхание участилось, в ушах стоял гул, в висках бешено стучало. Обратно я почти бежала. Джеб стоял на том же месте, в той же позе. И это было как бальзам для моих расшатанных нервов. Дыхание и пульс выровнялись. Я никак не могла понять, почему этот безумный человек так успокаивающе на меня действует. Наверное, Мелани права насчет отчаянных времен. — Ну как? Сойдет для сельской местности? — спросил он с гордой улыбкой. Я снова кивнула и вернула фонарь. Мы отправились назад по темным переходам. Эти пещеры — настоящий подарок. Если б не они... Мы бы ни за что не выжили такой большой группой. Магнолия и Шерон неплохо справлялись там, в Чикаго, но сильно рисковали прячась вдвоем. Хорошо, когда есть компания. Чувствуешь себя человеком. Джеб еще раз придержал меня за локоть, помог забраться по грубым ступенькам. — Прости за жилище, которое тебе предоставили. Это самое безопасное место, какое я смог придумать. Вообще даже странно, что ребята так быстро тебя нашли. Он вздохнул... Что ж, есть свои причины. А вообще все к лучшему. Может, привыкнет со временем. Может, подыщем тебе что-нибудь поуютнее. Я что-нибудь придумаю. По крайней мере, пока я с тобой, тебе не нужно торчать в этой норе. Если хочешь, можешь сидеть со мной в коридоре. Вот только с Джаредом Джепу молк. Я слушала его извинения, не веря своим ушам. Я и не надеялась на подобную доброту. Никогда не думала, что этот вид способен на сострадание к врагу. Я легонько похлопала по ладони, лежащей на моем локте, нерешительно показывая, что поняла, и постараюсь не доставить хлопот. Я не сомневалась, Джаред мечтает, чтобы я поскорее исчезла. Джеб совершенно верно расценил мое безмолвное согласие. «Вот и умница», — сказал он. «Со временем все образуется. А док пусть лучше людей лечит». Лично я считаю, что от тебя, от живой, будет куда больше толку». Мы стояли близко, он почувствовал, как я задрожала. «Не волнуйся. Сейчас док не будет тебя беспокоить». Дрожь не унималась. Джеб обещал только сейчас. Не существовало никаких гарантий, что Джаред не передумает. А вдруг он решит, что мой секрет важнее, чем тело Мелани? «Я знала, если это произойдет...» «Я сильно пожалею, что Иен не доделал свое дело». Я сглотнула, чувствуя синяк, который расползся по всей шее. Горло болело даже внутри. Если б знать, сколько нам осталось. Как-то давным-давно сказала Мелани, когда я еще контролировала свою жизнь. Ее слова звенели у меня в ушах. Мы вновь вышли в большую пещеру, на главную площадь, полную людей, совсем как прошлой ночью. Все взгляды устремились к нам. В адресованных Джебу читалось «предатель», в тех, что предназначались мне «смерть». Я не поднимала глаз от каменного пола. Джеб перехватил ружье на изготовку. На самом деле это был лишь вопрос времени. Страх и ненависть витали в воздухе. Джеб не сможет долго меня защищать. Я с облегчением протиснулась в узкую расселенную, ведущую к петляющему черному лабиринту и моему убогому пристанищу. Может, хоть там мне дадут побыть одной? Большая пещера заполнилась злобным шипением, словно разворошили змеиное гнездо. Захотелось ускорить шаг. Джеб тихонько посмеивался. Чем дальше, тем страннее он себя вел. Непостижимое чувство юмора, загадочное поведение. «Тут порой скучновато, знаешь ли», — пробормотал он. «Джеб ставил меня в тупик. Может, когда им надоест злиться, они оценят развлечения, которые я им доставляю». Наш путь сквозь темноту вился змеей, и я совершенно не узнавал о дороге. Наверное, Джеб выбрал другой маршрут, чтобы окончательно меня запутать, — Вроде бы мы шли дольше. Наконец, за очередным поворотом замаячил свет лампы. Я приготовилась к встрече с джародом Если он вернулся, то будет очень зол. Наверняка он не одобрит вылазку Джеба, какой бы необходимостью она ни была продиктована. За углом у стены рядом с лампой, отбрасывая длинную тень в нашу сторону, виднелась чья-то ссутулиная фигура. Явно не Джаред, меньше и худощавее, Моя рука непроизвольно впилась в плечо Джеба, и я вгляделась в сгорбившийся силуэт, некрупный, сухопарый и жилистый. Даже в тусклом свете голубой лампы его кожа отливала густым загаром, шелковистые черные волосы свободно спадали до плеч. У меня подогнулись колени. Вцепившаяся в плечо Джеба рука искала поддержки. «Ради бога!» — раздраженно воскликнул джеб «Неужели никто здесь не может хранить тайну дольше суток?» «Черт знает что! Кучка сплетников!» — он сбился на ворчание. Я даже не пыталась вникнуть в сказанное джебом. Я оказалась вовлеченной в самую жестокую схватку за мою жизнь, за все прожитые жизни. Я чувствовала Мелани каждой клеточкой своего организма. Нервные окончания затрепетали, узнавая ее привычное присутствие. Мышцы дернулись, предвосхищая ее рывок. Губы задрожали в попытке раскрыться, Я подалась всем телом к мальчику в коридоре, всем телом, потому что руки не слушались. Мелани немногому научилась, за те несколько раз, когда я уступала или теряла власть над собой, и мне всерьез пришлось с ней биться. Так тяжко, что лоб покрылся испариной. Но сейчас я не умирала в пустыне. Я не испытывала ни слабости, ни головокружения, и на этот раз меня не захватило врасплох неожиданное появление человека, которого мы считали потерянным навсегда. Я давно знала, что эта встреча состоится, Мое выносливое тело быстро восстанавливалось, силы уже вернулись ко мне, владение телом придавало мне уверенности и решимости. Я изгнала Мелани из всех членов, лишила всех точек опоры, всех завоеваний, откинула назад на задворке сознания, где и приковала к месту. Ее капитуляция стала внезапной и безоговорочной. Вздох Мелани походил на стон. Одержав победу, я ощутила необъяснимое чувство вины. Мелани стала для меня чем-то большим, чем сопротивляющийся носитель, который излишне усложняет жизнь. За недели, проведенные вместе, мы претерпелись друг к другу. Можно даже сказать, сдружились, особенно после того, как нас объединила борьба против общего врага, искательницы, которую Мелани называла «ищейкой». В пустыне, когда надо мной навис нож Кайла, я радовалась что умру не запятнав свою совесть убийства мэллани уже тогда она для меня значила больше чем простое тело но сейчас казалось нас связывало нечто большее я жалела что причинила ей боль впрочем это было необходимо а она по видимому отказывалась понимать любое не вовремя сказанное слово любой необдуманный шаг означал немедленную казнь Ее порывы, слишком эмоциональные и необузданные, не привели бы ни к чему хорошему. «Доверься мне», — сказала я. «Я пытаюсь сохранить нам жизнь. Знаю, ты не хочешь верить, что твои люди способны причинить нам вред». «Но это же Джейми», — прошептала она. Она отчаянно рвалась к мальчику, и я снова почувствовала слабость в коленях. Я попробовала беспристрастно взглянуть на угрюмого подростка, который сгорбился, скрестив руки на груди у стены туннеля, попыталась увидеть в нем незнакомца и, соответственным образом, спланировать свою реакцию или отсутствие таковой. Моя попытка провалилась. Передо мной сидел Джейми, и он был прекрасен, и я, я, не Мелани, раскинула руки, чтобы обнять его, из глаз хлынули слезы. Хотелось думать, что они незаметны в тусклом свете лампы. Джебб. — сказал Джейми вместо приветствия. Он скользнул по мне взглядом и отвел глаза. Как повзрослел его голос! Неужели Джейми так быстро вырос? Горькое чувство вины пронзило меня. Ему только недавно исполнилось четырнадцать. Мелани подсказала мне дату. В тот самый день мне приснился сон о нем. Целыми днями она отчаянно таила от меня свою боль, прятала воспоминания, пытаясь уберечь мальчика, но во сне память взяла свое. А я отправила сообщение искательнице, ищейке. Я содрогнулась, какая же я была бессердечная. Малыш, что ты тут делаешь? Потребовал ответа Джеб. Почему вы мне не сказали? Ответил вопросом на вопрос Джейми. Джеб промолчал. Это Джаред так решил, настаивал Джейми. Что ж, теперь ты знаешь, легче тебе от этого. Мы просто хотели защитить меня, хмуро перебил мальчик. Когда он успел ожесточиться? Нет ли в этом моей вины? Есть, конечно. Мелани забилась в рыданиях. Ее громкий плач отвлекал меня. Голоса Джареда и Джейми звучали словно издалека. Отлично, Джейми. Значит, в защите ты не нуждаешься. Чего ж ты хочешь? Столь быстрая капитуляция, похоже, обескуражила мальчика. Его взгляд заметался между мной и Джабом, и, наконец, поборов себя, Джейми выпалил... Я хочу поговорить с ней. С ним. От неуверенности его голос вновь стал мальчишеским. «Она не слишком-то разговорчива», — сообщил ему джеп «Но ты все-таки попробуй». Джеб отцепил мои пальцы от своего предплечья, опустился на полу у стены, поерзал, устраиваясь поудобнее. Ружье осталось лежать у него на коленях. Джеб откинул голову, оперся о стену, закрыл глаза и мгновенно уснул. Я стояла не двигаясь, стараясь не смотреть на Джейми, Но ничего не получалось. Джейми, удивленный изговорчивостью Джеба, широко распахнутыми глазами, смотрел на прикорнувшего у стены старика. Джейми казался совсем ребенком. Прошло несколько минут. Джеб не шелохнулся. Джейми снова посмотрел на меня, и выражение его темных глаз стало жестче. В этом сердитом взгляде ребенка, который изо всех сил старался казаться большим и храбрым, я увидела страх и боль. Всхлипы Мелани не прекращались, а у меня задрожали колени вот-вот подогнуться. Я медленно отодвинулась к стене, прислонилась к ней спиной, сползла на пол и обхватила колени руками, стараясь сжаться в клубок. Джейми следил за мной настороженным взглядом, а затем сделал четыре медленных шага в мою сторону и мельком посмотрел на Джеба, который по-прежнему не шевелился и не открывал глаз. Джейми опустился на колени рядом со мной, И на его лице вдруг появилось напряженное выражение. Сейчас он выглядел совсем взрослым, с лица маленького мальчика. На меня грустно взглянули глаза мужчины, и сердце у меня оборвалось. — Ты не Мелани, — тихо произнес он. Мне хотелось поговорить с ним. Я должна была ему ответить, но, помедлив, я лишь покачала головой. — Но ты в ее теле... Очередная пауза, и я снова кивнула. — А что у тебя у нее с лицом? Я представила, как выглядит мое лицо, и пожала плечами. — Кто это тебя так? Джейми нерешительно протянул палец, почти коснувшись моей шеи. Я не двигалась, не испытывая желания отшатнуться от этой руки. Тетя Мэгги, Джаред и Иен бесстрастно перечислил джеб, Мы с Джейми вздрогнули от неожиданности. Джеб не шелохнулся, глаза его по-прежнему были закрыты. Сама безмятежность. Казалось будто он ответил на вопрос Джейми сквозь сон. Джейми подождал немного и снова с тем же напряженным выражением повернулся ко мне. — Ты не Мелани, но ты хранишь все ее воспоминания и еще много чего, так? Я опять кивнула. — Ты знаешь, кто я? Я попыталась проглотить слово, но с губ сорвалось «Джейми». Мой голос дрогнул, с нежностью произнеся родное имя. Он удивленно заморгал и шепнул в ответ «Верно». Мы одновременно взглянули на неподвижного Джеба и посмотрели друг на друга. «Ты помнишь, что с ней случилось?» — спросил он. Я поморщилась и медленно кивнула. «Мне надо знать», — прошептал он. Я замотала головой. — Мне надо знать, — повторил Джейми дрожащими губами, — я уже не ребенок. — Рассказывай. Это не очень приятно. Выдохнула я, не в силах остановиться. Мне было очень трудно ему отказать. Джейми нахмурился, сведя ровные черные брови над широко распахнутыми глазами. — Расскажи, пожалуйста, — шепнул он. Я бросила взгляд на Джеба. Похоже, он подглядывал за нами сквозь ресницы. Ее заметили когда она заходила в запретную зону. Чуть слышно начала я. Догадались, что что-то не так, и вызвали искателей. Исчеек. Джейми вздрогнул. Исчееки гнались за ней, вынуждали сдаться, загнали ее в угол, а она спрыгнула в шахту лифта. Меня передернуло. При воспоминании о боли загорелое лицо Джейми побелело. — Она не погибла, — прошептал он. Нет, у нас очень умелые целители, ее быстро заштопали и вселили в нее меня. Я должна была выяснить, как ей удалось выжить. Я рассказала слишком много. Джейми вроде бы не заметил, что я проговорилась, но Джеб медленно открыл глаза и пристально посмотрел на меня. Больше он ничем себя не выдал. Почему ей не дали... Умереть! Джейми с трудом сглотнул, сдерживая всхлип осмысленное страдание взрослого, а не ребенка, которого страшит неизвестность. Мучительные звуки. Хотелось протянуть руку и приласкать его, обнять и утешить. Я сжала руки в кулаки и постаралась сосредоточиться на его вопросе. Взгляд Джеба скользнул по моим рукам и вернулся обратно к лицу. От меня ничего не зависело. Пробормотала я. Когда это произошло, я находилась криоконтейнере в глубоком космосе. Джейми снова удивленно заморгал. Он ожидал другого ответа и пытался перебороть какое-то новое чувство. В глазах Джеба светилось любопытство. Тоже любопытство, хотя и более настороженное, взяло верх на Джейми. — Откуда вы пришли? — спросил он. — Сама того не желая, я улыбнулась. Настойчивости Джейми не занимать. Издалека, с другой планеты. «С какой?» — начал Джейми, но его неожиданно прервали. «Какого черта?» — заорал Джаред в ярости, застывшей у поворота в конце туннеля. «Какого черта, Джеб? Мы же договорились не...» Джейми вскочил на ноги. «Джеб меня сюда не приводил. А вот ты должен был». Джеб вздохнул и медленно поднялся. Ружье скатилось с его колен на пол в нескольких дюймах от меня. Я испуганно отпрянула. джарет отреагировал иначе. Он бросился ко мне, в несколько прыжков покрыв длинный коридор. Я вжалась в стену и вскинула руки, закрывая лицо. Джаред подхватил ружье. — Тебе что, жить надоело? Он ткнул стволом джеба в грудь. — Уймись, Джаред! Устало произнес Джеб и взял ружье. Она и пальцем не дотронется до этой штуки, даже если я оставлю ее без присмотра на всю ночь. — Не видишь, что ли? Он направил ствол в мою сторону, и я отпрянула. Она не щейка это точно. — Заткнись, Джеб! — Отстань от него! — выкрикнул Джейми. — Он ничего не сделал. — Ты! — Джаред обернулся к сердитой худенькой фигурке. — Марш отсюда! Или я за себя не ручаюсь! Джейми не сдвинулся с места, сжав кулаки. Джаред вскинул сжатые в кулаки руки. — Пораженная, я приросла к месту. Почему они так кричат друг на друга? Они же одна семья. Связь между ними прочнее любых кровных уз джарет не ударит Джейми, у него рука не поднимется. Мне хотелось сделать что-нибудь, но любой мой поступок их только разозлит. На этот раз Мелани была спокойнее меня. Он не причинит Джейми вреда, — уверенно подумала она. Этого просто не может быть. Джейми и джарет стояли друг напротив друга, словно враги. Я испугалась. Не нужно было нам сюда приходить. Посмотри, сколько горя мы им причиняем, — простонала я. «Зря вы от меня скрывали!» — сквозь зубы выдавил Джейми. «И зря ее избили!» — он ткнул пальцем в мою сторону. Джаред сплюнул. «Это не Мелани!» «Она никогда не вернется, Джейми!» «Это ее лицо!» — настаивал Джейми. «И ее шея! Тебе что, приятно видеть на ней синяки?» джарет опустил руки, закрыл глаза и тяжело вздохнул. «Джейми, оставь меня в покое и немедленно убирайся!» Иначе я тебя выставлю отсюда. Я не шучу. Я так больше не могу, ясно? Всему есть предел. Давай отложим этот разговор». Джаред открыл глаза, исполненные невыносимой боли. Джейми посмотрел на Джареда, и гнев медленно сполз с его лица. — Прости, — пробормотал он. — Я пойду. Но я еще вернусь. — Это я после обдумаю. А сейчас уходи, пожалуйста. Джейми пожал плечами, бросил на меня еще один изучающий взгляд и удалился быстрым широким шагом. У меня заныло сердце. Как жаль, упущенного времени. Джаред посмотрел на Джеба, и ты уходи, — сухо проговорил он. — Честно говоря, по-моему, тебе стоит отдохнуть. Я послежу за... — Иди уже. Джеб задумчиво наморщил лоб. — Ладно, как скажешь. И пошел в глубь коридора Джеб... — окликнул его Джаред. — Чего тебе? — А ты ее застрелишь прямо сейчас, если я попрошу? Джеб не замедлил шага, не взглянул на нас и четко ответил — придется. Я своих правил не нарушаю, поэтому сто раз подумай, прежде чем просить. Дядя Джеб растворился во мраке. Джаред посмотрел ему вслед. Я не стал дожидаться, пока Джаред пронзит меня пасмурным взглядом юркнула в свое неудобное убежище и свернулась калачиком в дальнем углу.